Что не мне а другим людям велено в него стрелять. если он уходить станет. А если б мне то было приказано, то я лучше бы сам всякие ему кипинил, но в него ни за что бы не выстрелил.